Глава третья «Ну что, пошли. Осмотрим хоромы, да и начнем выгружать твои запасы. Повезло, что снегом не засыпало дорогу, а то не добраться бы было. А так, красота! Считай, к парадному крыльцу тебя доставил». Парадное крыльцо состояло из трех широких бревен перед низкой дверью. Бревенчатый дом — 4 на 4 метра. К одной стене пристроена дровня, забитая до отказа дровами. Метрах в семи от дома — крохотная банька. Впереди — бескрайняя синяя гладь Байкала. Сзади — кедровая роща и горы. «Ну, хозяин, бери лопату и вступай во владение. Снега хоть и немного, а порог засыпало». Пока Алекс расчищал порог и разбирался замком, Михалыч уже тащил в дом первую коробку. «Ты сперва печь разожги. Дрова промёрзшие могут не сразу разгореться». Да и дом нетопленный всю зиму стоит. Морозный воздух щекотал ноздри и пощипывал руки. «Ты зачем за дровами без перчаток пошел? «Эх, молодежь. В лесу врачей нет. Здесь каждый сам себе лекарь. Местные отшельники бережно к себе относятся. Закаляют организм, травки всякие пьют. Жена моя тебе тоже травок сложила и пакет все подписала. Что и от чего? Я в короб с лекарствами положил». В доме была одна комната. В углу — русская печь с лежанкой, которая занимала почти четверть помещения. Напротив — кровать, тумба, стол с двумя стульями и шкаф. Вот и вся мебель. Но за дровней он видел сложенные бревна и доски. Значит, сможет сделать себе пару полок для книг. Огонь в печи разгорался медленно, и промерзший дом выглядел неуютно. Но пока они переносили из грузовика коробки, холод не чувствовался. Обычно Алексей Михайлович сюда зимой не приезжает, но платит всегда щедро, поэтому в доме круглогодично есть все необходимое. За пару часов немного оттает, зимой сюда вообще мало кто надолго едет жить. Но припасов у тебя столько, что и на год хватит. А если что, поднимайся по склону влево, там есть место, где немного телефон ловит. Ну, или можно пойти в поселок в ту же сторону по тропе, два часа пешком и будет у тебя связь. Если бы мне нужна была связь, я бы не приехал сюда. А если пойти направо, что там? А там на сотни километров только тайга. Река есть горная, озёра небольшие и своя лесная жизнь. Алекс уже подключил генератор и поставил на походную электроплитку чайник. Печь печью, но минимальный комфорт приятен. Где твои травы, говоришь? Давай быстро попьем и поеду. Мне еще часов шесть обратно крутить баранку а здесь поздно ездить нельзя озеро ошибок не прощает даже мы местные не рискуем и каждый раз проверяем куда едем тут особенности знать надо лед хоть и в метр толщиной но может дать трещину и вот такую замерзшую и прикрытую снегом ловушку в темное время не заметишь а если полынья вместе глубинных газов или теплых источников прикрыта колька льда то ночью ее вообще не видно Иногда я поражаюсь безбашенности приезжих. Поэтому и гибнут. Эх. Алекс достал травы из шуршащего бумажного пакета, привезенного в подарок Михалычем, и залил кипятком заварку. Над чайником сразу же взметнулось облако теплого пара, а комнату наполнил запах душистого байкальского тимьяна. Михалыч достал из шкафа большие глиняные кружки, и мужчины сели пить ароматный травяной чай за небольшой деревянный стол. Алекс растягивал каждый глоток горячей жидкости и грел ладони о грубые стенки кружки. Незнакомый дом, наполнившийся ароматом чая с чебрецом вдруг показался вполне пригодным для жизни и даже уютным. — Ну, поеду я. При оказии загляну, но это вряд ли. Такие оказии здесь редко бывают. Не скучай тут. Как писал Шопенгауэр, «Кто не любит одиночество...» «Тот не любит свободы». И, подмигнув, Михалыч запрыгнул в кузов и повернул ключ зажигания. «Куда бы мы ни приходили, везде берем с собой себя», — ответил Алекс. «Это кто сказал?» «Кто-то из интернета». Мужчины рассмеялись, и Михалыч нажал на газ. Алекс еще долго стоял на берегу залитого обеденным солнцем бескрайнего ледяного озера и смотрел туда, где исчезла его связь с человечеством. Кольнувший страх сменился пониманием, что времени совсем нет и нужно много успеть, чтобы привести хижину в приличный вид и обеспечить себе жизнеспособность в этом месте.